Глава 7 1. понедельник после очередной, мучительной из-за москитов ночи, Густат рано отправился на работу. Утро было лучшим временем для встречи с управляющим, который, по мнению подчиненных, был человеком жестко накрахмаленным. Имелись в виду не только негнущиеся воротники, которые он носил независимо от жары и влажности. Но, — подумал Густат, — мистер Мейден холоден, несговорчив и завязывает дурацкие узлы вокруг своей неподвижной шеи только ради беспристрастности, когда речь идет о делах банка. И если он хочет самодовольно держать в секрете свое имя, это тоже его личное дело. 24 года тому назад, когда Густат только еще поступил в банк, мистер Мейден был помощником управляющего. ходили слухи, будто тогдашний управляющий — счел привычку мистера Мэйдена нюхать табак отвратительный и приказал ему с ней покончить, несмотря на то, что табакерка, из которой мистер Мэйден с безупречным изяществом извлекал понюшку, была сделана из золота 88-й пробы. Одно быстро привело к другому, и хотя никто точно не знал, что случилось, но попал в немилость и покинул банк именно управляющий, а мистер Мэйден немедленно сел в заветное кресло. Старик, бывший вахтер, который теперь проводил, все время сидя в тихом углу на табуретке, такой же шаткой, как и он сам, и не имел более ответственного занятия, кроме как пить чай стакан за стаканом или разносить его другим, утверждал, будто однажды невольно услышал это тайное имя. Этот бывший вахтер Пьемсен, который никогда не называл себя по фамилии, вероятно, у него ее и не было вовсе, Любил вспоминать, как однажды случайно вошел без стука в кабинет управляющего в разгар его бурной ссоры с мистером Мэйденом. Случайно, потому что кто-то из них, разгорячившись, хлопнул линейкой по столу и нажал ею на кнопку звонка, которым обычно вызывали Пхимсена. Но было это так давно, что Химсен, помнивший само происшествие, имя, которое тогда услышал, забыл. Однако, сколь придирчивым ни было обращения мистера Мэйдена с подчиненными, сердце его оставалось добрым. Он был до абсурда педантичен в отношении порядка на своем столе. Календарь, подставка для ручки, стопка бумаги, лампа — все обязано было находиться на своих строго определенных местах. Когда Пхимсен бывал на мели, он приходил на работу утром пораньше, небритый и, вытирая пыль в кабинете Мэйдена, все сдвигался со своих мест. Потом прибывал управляющий, замечал беспорядок и вызывал Пхимсена. За небрежным выговором неизменно следовали 50 пайс, чтобы Пхимсен сходил в парикмахерскую, расположенную на первом этаже, и побрился. 50 пайс Пхимсен благополучно прикарманивал, а вместо парикмахерской шел в туалет, где у него была заранее припрятана бритва. Отгул на полдня переспросил густада мистер Мейден. «В эту пятницу?» Он склонился над столом, сквозь очки в золотой оправе заглянул в календарь. Мм. Он поднял взгляд над золотой оправой и постучал пальцем по табакерке. А зачем? Человеку незнакомому с манерой поведения мистера Мейдена, отрывистость его речи могла бы показаться грубостью. Густат отвлекся от задумчивого созерцания великолепия кожаного кресла мистера Мейдена. 24 года он завидовал человеку, занимавшему его И в первые годы даже лелеял чистолюбивую надежду когда-нибудь самому сесть в это кресло. Впрочем, он очень скоро осознал, что для него в нём места нет, учитывая всеобщую кумовскую схему назначения на должности и ухабистость дороги, по которой пошла его жизнь. История для Мейдена была у него готова. «Мне нужно сходить к врачу, нога снова даёт и себе знать». Прошлой ночью, лёжа в постели и рассматривая разные варианты приемлемых, в смысле правдоподобия предлогов, Он поначалу хотел сказать, что ему нужно отвезти к врачу дочку, но быстро отверг этот вариант, опасаясь гнева Всевышнего или чего-то в этом роде, что могло бы и впрямь навлечь болезнь на его ребенка. Давным-давно бабушка наставляла его. Существует сон ангелов, которые время от времени прислушиваются к словам и мыслям смертных и исполняют их желания. «Конечно, это не так часто случается», — объясняла бабушка, «потому что таких ангелов немного». Но это и к лучшему, учитывая, как беспечно и бездумно люди порой разбрасываются словами. Но все равно очень важно следить, чтобы твои мысли всегда были добрыми, иначе какой-нибудь ангел может услышать твою дурную мысль и позволит ей сбыться. Что случилось с вашей ногой? — поинтересовался мистер Мэйтон. Табакерка была уже открыта. — Ничего нового, сэр. Просто последствия несчастного случая девятилетней давности. Лучше я, чем дети. — промелькнуло у него в голове. В результате... Я помню ваш несчастный случай. Вы тогда 14 недель пробыли в отпуске». Он снова посмотрел в календарь. «Какое время вам нужно?» «С часу дня, если можно». Каждый раз, когда мистер Мэйден наклонялся вперёд, воротник глубоко врезался ему в шею. «Как он может терпеть это изо дня в день? Одно дело — крахмал, но это же просто фанера». «Вы вернётесь в офис после приёма?» Табакерка придвинулась ближе. Большой и указательный пальцы сложились в щепотку, как насекомое, зависли над ее коричневым содержимым. «Да, сэр, если прием закончится до 6 часов. Конечно, сэр. Прекрасно», отрывисто сказал мистер Мейдан. И словно эхо, также отрывисто хлопнул закрывшийся календарь. Аудиенция была окончена. Не успел Густатый глазом моргнуть, как понюшка табака оказалась в правой ноздре начальника. «Сердечно благодарю вас, сэр», сказал Густатый, захромал к двери. Когда он закрыл ее за собой, по близлежащим кабинетам разнеслась серия взрывных чихов. Не забывая хромать так, чтобы это было заметно, Густат пошел по коридору. Преувеличенную хромоту ему предстояло имитировать до полудня пятницы. Но это легче, чем изображать боль в горле или высокую температуру. Последнее было рискованней всего, потому что мистер Мейден славился тем, что протягивал руку притворно-заботливо, прикладывал тыльную сторону ладони к колбу страдальца и, если заподозривал симуляцию, ввел негодника в свое святилище, где с быстротой ртутного шарика выхватывал из ящика стола градусник и совал его под мышку пациенту. Секунды отчитывались по его золотому хронометру «Роликс». Потом он протягивал блестящую стеклянную трубочку взволнованному симулянту, чтобы тот внимательно ознакомился с ее мерцающим показанием. «Поздравляю», — говорил мистер Мейден. «Жар спал, и пациент с преувеличенными изъявлениями благодарности ртутному чародею, подавленный, возвращался в свою кассовую клетку». Направляясь к себе в отдел, Густат заметил, как Дин Шавджи, дурачись, убивается вокруг стола Лори Кутина. За последние несколько недель Дин Шавджи удалось познакомиться с новой машинисткой, и теперь он навещал ее минимум раз в день. Но представление, которое он давал для Лори, решительно отличалось от тех, какие он устраивал в столовой. Отбросив свое обычное хохмачество, он старался быть дерзким и пылким, или лукавым и обходительным. Результатом его усилий был жалкий спектакль, изобиловавший прыжками и ужимками, что придавало Дин Шавджи настолько смехотворно нелепый вид, что Густаду стало неловко за него. Он не мог понять, что такое нашло на друга, что он превращает собственное достоинство в какой-то кочумбер. Кочумберы, сказательно, на мелкие кусочки, в переводе с хинди. В такие моменты он радовался тому, что, хотя в процессе работы их пути и пересекались, официально Дин не принадлежал к отделу сберегательных вкладов. Иначе без того, доверху набитая корзина обязанностей густада пополнилась бы еще и обязанностью что-то говорить о неподобающем поведении сотрудника. Стол Лори располагался под уведомлением для посетителей, взятым в рамку. Проносить в банк огнестрельное оружие или иные предметы, могущие быть использованными в качестве орудия нападения, категорически воспрещается. Что еще усугубляло нелепость ситуации? Потому что фиглярство один Шавджи происходило на виду у всех клиентов. Сжимая в руке степлер Лори, он скакал вокруг стола, пикировал на нее, корчился, дел какие-то змееподобные движения рукой, угрожающе клацал металлическими челюстями степлера, словно те хотели ее укусить, после чего, шипя, отшатывался назад. Густат восхищался ее терпением и ее изящной фигурой. Кто-то из коллег съязвил, указывая на уведомление. «Эй, Дин Шу, твоя змея — смертельное оружие! В банке оно категорически запрещено!» «Ревность ни к чему хорошему не приводит», — ответил ему Дин Шавджи, и все рассмеялись. Тут он заметил, что Густат наблюдает за ним. «Смотри, Густат, смотри!» «Лори, такая храбрая девочка! Не боится моей большой шаловливой змеи?» Девушка вежливо улыбнулась. Капельки пота проступили на лысой макушке Дин Шавджи, когда змея, осмелев, стала делать дерзкие выпады на опасно близкое к девушке расстояние. Наконец, Лори не выдержала. «У меня много работы». «Здесь у всех много работы, не правда ли?» Густат, воспользовавшись моментом, вмешался. «Пойдем, диншу Шу». «Дай Лори поработать, а то и не заплатит Он сказал это добродушно, и Дин Шавджи, положив степлер на стол, пошел с ним. Он заметил, что Густат хромает сильнее, чем обычно. «Что с твоей ногой?» Густат обрадовался вопросу. «Да все тоже», — громко ответил он. Бедро снова беспокоит. Я только что был у Мэйдена, отпросился в пятницу на полдня, чтобы сходить к врачу. Когда замок призрачен, крепкий фундамент не помешает. Но позднее, когда они оказались одни, он сказал. «Дин Шу, ты бы поосторожней. Кто знает, вдруг она пожалуется. Ерунда, она любит шутки. Смейся, и мир будет смеяться вместе с тобой». Густат попробовал сменить Галс. «Это, знаешь ли, головной офис, не какое-то маленькое отделение. Возможно, мистер Мэйден не желает, чтобы мир смеялся в его офисе». «Бросок по бэтсману?» — возмутился Дин Шавджи. «Берегись, Густат!» «Бросок по бэтсману». В крикете бросок, нацеленный не в калитку, а в бэтсмена то есть в отбивающего игрока. Изо рта у него потянуло неприятным запахом. Знакомое предупреждение. На сера что-то было не так, как обычно. Дин не просто играл свою заученную роль Казанову. Или, быть может, играл ее слишком хорошо. «Не пари ерунды», — ответил Густат. «Ты же знаешь, я тебе не чумча. Прихвостень начальства. Чумча, подлиза, в переводе с хинди. «Просто чтобы ты знал, что я думаю. Эта твоя змея может показаться такой робкой девушке, как Лори, недостаточно вегетарианской». Дин Шавджи презрительно рассмеялся. густа густат, эти девушки-католички, очень горячие штучки. Послушай, моя школа находилась в районе Тхабиталау. Там почти сто процентов Макапао». Тхабиталау. Район в южной части Бомбея, Мумбаи. «Макапау» — прозвище, которым парсы называют христиан из Гоа, обычно работающих у них поварами. Им можно трогать, есть свинину и другую запрещенную еду для мусульман и индусов. «Чего я там навидался? Глаза из орбит вылезали! Это тебе не наши парсийские тихонии, с их не трогай здесь, не щупать там, там аж не откроют тебе все, что захочешь!» «Видел бы ты, что там происходило в любом овраге, яар, в темноте или под звездами!» Густат слушал скептически. «В самом деле...» «Да говорю же тебе, клянусь!» Дин Шавджи ущипнул себя за шею под кадыком, потом подмигнул Густату и шутливо толкнул его плечом. «А ты хитрый шельмец! Я понял, что у тебя на уме! Приберегаешь лорику кутина для себя, да? Ах ты шкодник!» Густат улыбнулся и принял его предложение мира. 2 сориентироваться среди узких рядов и закоулков Чор-базара было нелегко. Откуда начать? Да еще столько народу вокруг. Местные, туристы, иностранцы, охотники за сокровищами, коллекционеры, антиквариата, старьевщики, праздно шатающиеся. Чуть в стороне от людских водоворотов он остановился у маленькой ловчонки, торговавшей бывшими в употреблении штепсельными иллюзиями розетками и ржавыми гаечными ключами. На прилавке лежали и другие инструменты — плоскогубцы, молотки с шершавыми деревянными ручками, отвертки, рубанок и стершиеся напильники. — Очень дешево, высшее качество! — сказал хозяин лавки, взяв в руку молоток и несколько раз замахнувшись им, прежде чем предложить густаду, который вежливо отказался от покупки. Продавец зачерпнул целую горсть отверток с разноцветными деревянными и пластмассовыми ручками. «Любые виды и размеры!» — сказал он. «Очень дешево! Высшее качество!» Он протянул отвертки Густаду, как букет. Густад покачал головой. «Почему сегодня так много народу? Что случилось?» «Базар случился!» — ответил продавец инструментов. «Пятница всегда большой базарный день. После намаза в мечети!» И тут Густад заметил среди инструментов нечто знакомое. Красные прямоугольные металлические пластины с отверстиями по краям. И зеленые перфорированные полоски. «Это полный набор конструктора?» — спросил он. «Да-да», — радостно ответил мужчина. В один миг он высвободил детали конструктора из кучи инструментов и вручил их Густаду. Стоило тому ощутить под пальцами металл, почуять запах ржавчины, исходивший от маленьких колесиков, стержни и скоб, и минувших лет как не бывало. Он мысленно увидел мальчика, робко идущего за руку с отцом по этим рядам. Отец с энтузиазмом рассказывает ему об антикварных вещицах и раритетах, показывает, описывает, объясняет. Хозяева лавок зазывают его. «Мистер Нобл, посмотрите на эту вазу, она вам понравится. Мистер Нобл, очень редкое блюдо. Я его припрятал специально для вас, совсем недорого». И отец тихо шепчет ему на ухо. «Ты только послушай густат этих мошенников». А мальчик говорит, «Папа, посмотри, какой большой конструктор». Отец доволен, гладит его по голове отвечает, «Да, это, наконец-то, десятый номер, у тебя острый глаз, прямо как у меня». Потом отец торгуется, предлагает для начала заведомо заниженную цену, следуют долгие споры и препирательства, демонстративные попытки уйти. «Да вы с ума сошли!» просьбы вернуться, сэр, вернитесь, договоримся, возвращение, опять уходы, идите к черту, пожалуйста, это честная цена, не богохульствуйте, побойтесь бога, это последняя цифра, нет, честно, сап, ладно, но вы мошенник, и, наконец, сделка совершается. Они несут завернутый в газету конструктор домой, где под папиным руководством густат сооружает для него деревянный ящик, С отделениями для болтов и гаек, уголков и прямоугольных скоб, дисков и колесиков, шкивов и маховиков, рулевых тяг и коленчатых валов, днищ и фрагментов кузовов. Позднее, к восторгу родителей, бабушек и дедушек, из комнаты Густада появлялись разные модели. Пожарная машина, подъемный кран, гоночный автомобиль, пароход, двухэтажный автобус, башни с часами. Его самым большим триумфом был разводной мост, который можно было поднимать и опускать. Каждый раз, когда он заканчивал очередную модель, папа говорил, «Этот мальчик прославит фамилию Ноблов». «Простите», — тронув за плечо, вернул его к действительности хозяин лавки. «Вы хотите купить конструктор?» «О», — очнулся густат, — «нет-нет, просто смотрю». Он вернул деталь хозяину, провел рукой по волосам и бросил взгляд в сторону рядов, перпендикулярно вливавшихся в главный проход и заваленных всевозможными товарами, словно здесь проехала колонна грузовиков, симметрично разбрасывавшая свои грузы направо и налево. Большей частью это были металлические и стеклянные вещи, блестевшие на жарком послеполуденном солнце. Никому ненужный хлам лежал рядом с ценными предметами – чашки и блюдца мейсенского и шеффелдского фарфора со сколотыми краями, вазы, медные лампы, тончайший лиможский фарфор, Кухонные принадлежности со следами пайки, кувшины, заводные граммофоны с блестящими конусообразными раструбами, серебряные подносы, трости, весы и мерные сосуды, крикетные мечи разной степени изношенности, отремонтированные крикетные биты, зонты, хрустальные бокалы. Он выбрал проход наугад и пошел по нему. На углу трудился специалист по удалению ушной серы. Его клиент время от времени вздрагивал, когда он вводил ему в ухо свой тонкий серебряный инструмент, поворачивал его внутри, потом вынимал. Густат аккуратно обошел их. «Что будет, — подумал он, — если кто-нибудь подтолкнет его руку в ответственный момент?» От этой мысли он поежился. Что случилось с его детским конструктором? Конечно же, он пропал вместе со всем остальным после банкротства. Это слово звучало для него как название некоего смертельного вируса, что неудивительно, учитывая, что банкротство уничтожило его семью. А все из-за упрямства одного гордеца. Папа месяцами откладывал операцию и в результате экстренно загремел в больницу. Перед тем, как ему дали наркоз, он поручил управление бизнесом своему младшему брату, вопреки советам всех окружающих, потому что папа терпеть не мог, когда ему давали советы. У этого брата была репутация отъявленного пьяницы -за и завсегдатая бегов. Скорость, с какой он заложил все имущество, чтобы оплачивать свои пороки, поражала. Выйдя из больницы, отец Густада оказался на руинах того, что когда-то было лучшим книжным магазином едва ли не во всей стране, и семья уже никогда не оправилась от этого удара. Из-за нервного срыва мать Густада попала в больницу. Но вскоре стало нечем платить ни за отдельную палату и сиделку, ни за учебу Густада на втором курсе колледжа. Отец приехал к нему, чтобы объяснить ситуацию не смог совладать с собой. Он рыдал и просил прощения за то, что так подвел его. Густад не знал, что сказать. Видя своего некогда несгибаемого отца, окончательно сломленным, он испытывал странное ощущение. Бормоча что-то презрительное, он мысленно дал себе тогда клятву никогда не плакать. Не только в присутствии других но и в одиночестве, независимо от того, какие страдания и печали свалятся ему на плечи. Слезами и горю не поможешь, а слабость – удел женщин и тех мужчин, которые позволяют себе сломаться. Для семнадцатилетнего юноши это была суровая клятва, но он сдержал ее. Верное слово, он не плакал, никогда его мать лежала в общей палате, ни на что не жалуясь и ничего не сознавая, никогда она умерла после недолгого пребывания в больнице. Отец даже спросил его, не стызинки за маму, но Густад, хоть глаза у него жгло огнем, ответил лишь каменным взглядом. Последним позором для отца стало то, что он не смог позволить себе заказать четырехдневную поминальную молитву в башне безмолвия. Относительным утешением для Густада в то время оказалась лишь смерть его беспутного дяди, чья цирозная проспиртованная печень наконец не выдержала. Однако, пока дядя болел, отец Густато требовал, чтобы его никчемному брату был обеспечен наилучший уход, какой позволяло их нищенское состояние, что снова вызвало у Густато презрение. Дойдя до конца торгового ряда, он не встретил ни одной книжной лавки. «Как мало надо, чтобы пробудить столько дремлющих воспоминаний», — подумал он. «Массаж маслом, массаж маслом!» послышался чей-то голос. Человек догнал его и зашагал рядом. На шее у него висел лоток с маслами и мазями. Через плечо было перекинуто полотенце. «Массаж головы? Ног?» Густат покачал головой и ускорил шаг, чтобы оторваться от бродячего массажиста. Пробираясь в бесконечных толпах, он, наконец, набрел на два книжных развала. Книги были разложены на тротуаре. Рядом с ними свирепо клацал ножницами уличный цирюльник — Жирный, чёрный космы клиента тяжело падали на белую простыню, которой тот был обёрнут. Густато остановился перед книгами, но все они были на хинди, гуджарате и на других языках ему неведомых. «А книг на Ангрезе у вас нет?» — спросил он продавца, сидевшего на сундуке. «А, книги на Ангрезе?» Мужчина встал и откинул крышку сундука. Внутри лежали выпуски журнала Life, начала 60-х годов. «Потрепанные комиксы Супермена», readers Дайджест» и «Филм Фэйр». «Филм Фэйр» — индийский англоязычный двухнедельный журнал, признанный одним из самых популярных развлекательных журналов Индии. Густат посмотрел на часы. Нужно было торопиться. Джимми написал между двумя и четырьмя. В следующем ряду нашлось несколько участков асфальта, усланных книгами. В основном в бумажных обложках, вестерные и любовные романы. В остальных лавках продавались автозапчасти, стеклянные банки, деревянные табуретки, поэтому он на ближайшем углу свернул в другой ряд и наткнулся на более респектабельное, чем попадались до сих пор, собрание книг. Внимание Густада привлекли великие диалоги Платона в «Богатом приплете» седьмой том энциклопедии «Религии и этики» под редакцией Джеймса Гастингса и «Анатомия человеческого тела» Генри Грея. Одну за другой он пролистал их. «Очень хорошие книги», — сказал хозяин. «Очень трудно достать. Можно найти только на Чорбазаре». Памятуя отцовский стиль торга, густат одарил его презрительным взглядом знатока. Ему до смерти хотелось иметь эти три книги. «Какая великолепная возможность приумножить мою маленькую коллекцию», — подумал он. «Как чудесно они будут смотреться на книжной полке, которую мы с Сахрабом, которую я сколочу». «Почем?» — он небрежно махнул рукой в сторону книг. «Разные-разные цены!» — ответил хозяин. «Хитрый парень. Будет нелегко». Чтобы смутить его, Густат наугад указывал на разные другие названия. Когда представление окончилось, стоимость трех выбранных им книг составляла 9 рупий. Он равнодушно бросил книги на место и повернулся, словно собираясь уходить. «Слишком дорого». «Зачем уходить? Скажите сами, сколько?» 4 рупии». Мужчина встал, поднял книги и густат было подумал, что одержал победу. Послушайте, сет, послушайте меня. Сделайте мне снисхождение. Накиньте чуток, Семь рупий. 4. Хозяин воздел руки к небу. Клянусь солнечным светом и тенью отмечайте, это честная цена, моё последнее слово. За меньше отдать не могу, иначе чем я буду кормить своих детей? Он сделал паузу. 6 рупий. Густат заплатил. «Кто-нибудь еще продает здесь английские книги?» «Да-да, недавно объявился тут новый парень. Хороший набор. В конце этого ряда, идите прямо». Густат обхватил рукой три купленные книги. От тяжести увесистых томов бальзам проливался на душу. Он чувствовал себя не таким виноватым за истраченные деньги. «Что такое шесть рупий за трех классиков? Надо будет впредь регулярно заглядывать на чербазар». По одной-две книжки время от времени и, в конце концов, наберется достаточно, чтобы заполнить целый книжный шкаф. Это то, что семье действительно необходимо. Небольшой книжный шкаф, заполненный правильными книгами. И ты снаряжен для жизни. На углу он увидел чайный киосок, а неподалеку книжный прилавок. Ряды книг выстроились в деревянных поддонах корешками вверх. Другие лежали на тротуаре, на непромокаемых подстилках. Он подошел ближе. В глубине, прислоненной к упаковочному ящику, стоял том полного собрания сочинений Уильяма Шекспира в красном тканном переплете с золотыми буквами. 3. Он нервно осмотрелся вокруг, заглянул в чайный киосок. На этом углу царили странная тишина и безлюдие по сравнению со столпотворением и гамом, через которые он продирался целый час. Возле книжного стенда стоял молодой парень, Густад, наклонившись, потянулся к Шекспиру, но книги, зажатые под мышкой мешали достать его. «Которую?» — спросил парень. Проследив за направлением указательного пальца Густада, он проворно перегнулся через передние ряды книг и извлек нужный том. Густад не сомневался, что он в правильном месте. Тем не менее, открыл книгу на пьесе от Элла и отыскал конец первого акта. Да, вот она. Пятикратно повторенная фраза. «Набей потуже кошелек» подчеркнуто красным. «Все точно, как всегда у Джимми». Он закрыл книгу, поднял голову и увидел, что из тени чайного киоска за ним наблюдает мужчина в тюрбане. Сердце у Густада пропустило удар. Мужчина вышел из тени, и теперь Густад увидел, что тюрбан — это вовсе не тюрбан, а толстая медицинская шапочка-повязка из хирургической марли. И когда мужчина подошел ближе, он узнал его, несмотря на повязку. «Какое совпадение!» Мужчина с энтузиазмом шагнул ему навстречу, приветственно подняв руку. «Мистер нобл как приятно снова видеть вас!» Мужчина был высоким, ростом с густада и чисто выбритым. Густад радостно пожал ему руку. «Вы меня помните? Девять лет я хочу поблагодарить вас за оказанную мне любезность. Если бы я знал, что вы, и майор Белли Мория, какой крепкий мужчина!» — подумал он снова быть на ногах бодрым и в хорошей форме после такого ужасного удара головой густада дрожь пробрала при одном воспоминании о том как этот человек перелетел через руль своего мотороллера а как ваше бедро почти как новенькое спасибо майору он отвез меня к матхивали костоправу этот кудесник сотворил со мной чудо но запнулся Густад. в тот день когда со мной произошел несчастный случай вы майор белмория, такси, вы ничего не сказали? Вы тогда еще не были знакомы? — О, мы были знакомы, но иногда нам приходится притворяться из-за некой работы, которую мы выполняем. Бывает, что безопаснее представиться просто таксистом и пассажиром. Густад понял. — Но вы, кажется, недавно сами попали в аварию. — Да, не совсем в аварию. Пойдемте выпьем чаю. Он повел Густада внутрь магазина. Простите, я очень хорошо помню вас внешне, но забыл ваше имя. Гулям Мохаммед. Да, вспомнил. Вы назвали его в такси моему сыну. А как Сахраб? Густат изумился. Вы даже помните, как зовут моего сына? Разумеется, как я могу забыть? Майор Белли Мория столько рассказывает мне о вашей семье. Говорит, что она для него все равно, что своя собственная. Я знал вас еще до того несчастного случая. Любой друг Белли Боя мой друг. Густат довольно рассмеялся. «Билибой» — подходящее прозвище для Джимми. В армии все друзья называли его «Билибоем». Гулям Мохаммед помолчал, глядя куда-то вдаль. «Хорошие были тогда у нас времена. Теперь в НАК все совсем по-другому». «Вы одновременно поступили на службу в НАК?» «Да, куда «Билибой», туда и я. Он всегда берет меня с собой. Это самое меньшее, что я могу сделать для человека, который спас мне жизнь в сорок восьмом в Кашмире». Он никогда мне об этом не рассказывал. Да, он такой, не любит хвастать. После того, как был отдан приказ отступать, он один вернулся, чтобы найти меня. Иначе я лежал бы там в горах, аккуратненько разрезанный на 17 кусков членами тамошнего дикого племени. Принесли чай в стаканах. Гулям взял один и отпил. Вот такая история. И вот почему Белебой всегда может на меня положиться. А его друг, мой друг... Гулям Мохаммед поставил стакан и наклонился вперёд. Его лицо оказалось очень близко к лицу Густада. — А его врагу, — сказал он почти шёпотом, — придётся держать ответ передо мной. Я достану любого, кто причинит ему вред, и расправлюсь с ним, ножом ли, пистолетом, голыми руками или зубами, — он говорил сквозь стиснутые зубы. Густад опасливо отклонился назад. — Повезло ему иметь такого друга, как вы. — Странный парень, — подумал он. Только что был сердечным и доброжелательным, и вмиг стал таким, что мороз по коже подирает. Он взял свой стакан с чаем. Горячая жидкость, от которой исходил пар, сквозь прозрачное стекло, казалась сомнительной. Чайные листья, истолченные почти в порошок, всплывали на поверхность и оседали на дно, словно колышемые каким-то подводным течением. Он рискнул сделать глоток. Чай был горьким. «Так что там с вашей аварией?» «Это не было аварией. Они намеренно целились в мой скутер». «Неужели?» — Густад невольно ощутил волнующий трепет. «И кого вы подозреваете, пакистанских шпионов?» Его собеседник рассмеялся. «Это было бы слишком просто. Скажем так, это была производственная травма». Он отпил еще чаю и, указав на стакан Густада, спросил. «А вы не пьете?» «Нужно бы сахару добавить». Гулям махамед сделал знак рукой. Из недр помещения возникла женщина, выслушала распоряжение и через несколько секунд вернулась с сахарницей. Густад добавил сахару в стакан, попробовал и одобрительно кивнул. «У вас по-настоящему опасная жизнь», — сказала он. «Но как там Джимми? С ним все в порядке? Он в Дели?» забили Белебоя можно не волноваться. Он толковее нас с вами, вместе взятых». Густаду хотелось больше узнать о Джимми, но по тону Гуляма он понял, что никакой информации от него не получит. «А что случилось с вашим такси? Почему вы ехали на скутере?» «Я езжу, когда на машине, когда на скутере. внак нам приходится заниматься самыми разными вещами. Вот сегодня я букинист, а вечером уезжаю из Бомбея на неделю, чтобы заняться кое-чем другим». Он рассмеялся и допил чай. «Ладно, сейчас принесу пакет, который прислал для вас Билибой». Он вышел к уличному книжному стенду и открыл один из ящиков. Внутри лежал пухлый пакет размером с дорожную сумку, обернутый в коричневую бумагу и перевязанный толстой веревкой с петлей ручкой наверху. «Вот», — сказал Гулям Мохаммед, и, заметив три купленные Густадом книги, добавил, «но вам будет тяжело нести». Густад подумал о том же, в автобусе нелегко придется. «Это ваше», — сказал он, возвращая полное собрание сочинений Уильяма Шекспира но поскольку мистер Мохаммед сегодня букинист, не продаст ли он мне эту книгу?» Гулям рассмеялся. «Конечно, конечно! И сколько она стоит? Для вас? За счет заведения!» «Нет-нет, я должен хоть что-то заплатить. Окей, цена — ваша дружба». «Но ее вы уже имеете. Значит, за книгу вы уже заплатили?» Они рассмеялись и сердечно пожали руки друг другу. «Постойте, я велю мальчику завернуть все четыре книги в один пакет. Так вам будет удобнее нести». Пока служитель сооружал пакет, Гулям Мохаммед написал Густаду адрес, по которому с ним можно было связаться. «Знаете, где это?» «Птичник», — прочел Густад. «Да, я знаю этот дом. Амбулатория доктора Пэймастера находится поблизости. Это наш семейный врач. Снаружи, возле птичника, мужчина продает пааны. Его зовут Пан Валаперпхой. Вы можете в любое время оставить у него для меня сообщение». «Пааны — листья бетеля с начинкой из ореха орека» кокосовой пудры, сахара, камфоры и так далее, которые жуют ради тонизирующего эффекта. Густад знал, кто такой пан Вала Перпхой. Этот человек торговал панами так же давно, как доктор Пэймастер имел там свою практику. А может и дольше. Детские хвори периодически давали возможность Густаду лицезреть Перпхоя за работой, когда его водили в амбулаторию по поводу кори, ветряной оспы, свинки, прививок и ревакцинации. А позднее, уже учась в школе, он иногда, бывало, сбегал с друзьями с уроков, и они околачивались возле птичника, чтобы послушать речи по анвалы Перпхоя, его смешные истории об этом доме, о стычках между его хозяйками и их клиентами, истории, которыми он бесконечно развлекал своих покупателей. «Он очень надежный друг», — сказал Гулям. «Через него любое сообщение дойдет до меня непременно». Мальчик вернулся с упакованными книгами. Густат заметил, что пакет был перевязан точно так же, как пакет от Джимми, с удобной ручкой из сплетенной вдвое бечевки. Еще раз обменявшись рукопожатиями с Гулямом и Хамедом, Густат тем же путем пошел обратно по базарным рядам. Постепенно они освобождались от инструментов, штепсельных розеток, блюд, ламп, генераторов, ковров, ваз, кухонных принадлежностей, часов, фотоаппаратов, электрических выключателей, коллекций марок, трансформаторов, магнитов и иного безымянного ассортимента, устилавшего асфальт. Специалист по удалению ушной серы еще работал, вычищая ушные раковины последнего клиента. Когда густат проходил мимо них, специалист извлек свой длинный, тонкий серебряный инструмент из уха клиента и поднес к его глазам, чтобы тот увидел блестящий коричневый катыш размером с горошину, упокоившийся на конце его тонкой ложечки. «Сабаш!» — воскрикнул клиент, гордый уловом из своего уха и, поворачиваясь к мастеру другим, словно ему не терпелось показать, какую добычу даст оно. «Сабаш! Отлично!» — в переводе сурду. Густаду захотелось постоять и посмотреть, но это было бы невежливо. А кроме того, пакет Джимми был весьма тяжелым, плетеная ручка врезалась в пальцы. Автобус пришел переполненным, и Густаду пришлось потрудиться, чтобы втиснуться в него со своей ношей. При этом он нечаянно толкнул пробиравшуюся перед ним женщину. Обернувшись, та обрушила на него поток возмущения. «Вы что, не видите, куда идете? Разве можно садиться в автобус с такими гигантскими пакетами? Вот так, неуважительно расталкивая других. С багажом, как у вас в такси, надо ездить. Зачем садиться в автобус и создавать неудобства для других пассажиров? Толкать нас и тыкать, словно мы не купили билет точно так же, как вы». После встречи с Гулямом Мохаммедом густат пребывал в таком добродушном настроении, что его это даже не расстроило. Он почтительно поклонился сердитой женщине, сказал как можно галантней «Ради бога, простите, мадам, за причиненное мною неудобство. Прошу воспринять мои извинения». И обаятельнейше улыбнулся в ее хмурое лицо. «Женщина, которую, видимо, никогда еще не называли мадам», и которой так галантно не кланялись, была польщина и смягчилась. «Да ничего страшного», — ответила она, склонив голову на бок. «Не стоит извинений». До конца поездки они обменивались улыбками всякий раз, когда встречались взглядами. Выходя из автобуса на одну остановку раньше, чем Густат, она даже сказала ему «пока». Хромой Тимул нетерпеливо ждал во дворе. «Густат, Густат, я хочу помочь!» Густат с удовольствием передал ему пакет с книгами. Тимул был горд, оказанный ему честью. «Спасибо тебе», — сказал Густат, когда они дошли до двери, и прежде чем повернуть ключ, забрал у него пакет. Темул прижал к губам указательный палец. «Густат, тихо, очень тихо!» «Что?» «Тише, тише, Густат! Плохо, плохо, спит, спит!» «Кому плохо?» «Не шуми, тихо, плохо!» Густат нахмурился и махнул, чтобы он уходил, после чего открыл дверь ключом.